Глава четырнадцатая «Промозглым ноябрьским утром я стояла под горячими струями душа и пыталась взбодриться перед началом рабочего дня. Мне всё ещё было не по себе. Вчерашнее приключение никак не хотела вписываться в привычную картину мира, и на душе было мрачно. Бабушка и папа всегда ставили мне высокую планку». «Институт только с красным дипломом, замуж за одного единственного и чтобы навсегда. У нас в семье так было заведено». Это как идёшь по улице, все дома стоят в ряд, каждый интересен по-своему, и вдруг надпись «Дом образцового содержания». И понимаешь, что в этом доме никогда не отступают от установленных правил, что там все идеальны, у них медали и дипломы, они никогда не отступятся. Вот это о нашей семье, о Кореневых, поколение нищей интеллигенции, которое никогда не жалуется, идёт до самого конца, пока ещё может идти. Что бы ни случилось, у Кореневых всегда всё правильно. Не знаю, когда я взбрыкнула против правил в первый раз. Наверное, когда решила участвовать в конкурсе красоты или когда мы с Ирой напились мартини на папиной кафедре. Мне всегда хотелось вырваться из плена навязанных установок, стать другой, яркой, неординарной, вырваться из нищеты, в которую нас всегда загоняли незыблемые, неизвестно кем созданные правила. Но взбрыкнуть не значит сломать установленный порядок. А этим утром я поняла, что сломала ход вещей окончательно и бесповоротно. Я отдалась олигарху, стала его любовницей вместо того, чтобы дождаться мужа. «Плевать. Теперь уже точно плевать». Взбивая пену на волосах, отмахивалась от дурацких мыслей я. Выбралась из ванной, тщательно вытерла волосы. Закутавшись в махровый халат, принялась их сушить. «Всё же хорошо, что Тихонова сегодня и завтра не будет. У меня есть время всё обдумать», — размышляла я. Папа пил чай на кухне. «Ты что так рано встал, па?» «Привычка», — улыбнулся он. «Хочешь, тебе тоже чай сделаю?» «Как в детстве перед школой». «Давай». Села рядом. На душе скребли кошки. Но я приказала себе больше не думать о правилах. Что было, то было. Папе не обязательно знать о моей личной жизни. Представляешь, нам квоту выделили. Торопливо, будто опасаясь, что не успеет, он наливал чай в кружки. Я улыбнулась. «Это же хорошо?» «Очень хорошо». «Видишь, а ты собиралась деньги тратить. Всё сложилось так, как надо». Он поставил передо мной чашку с чаем и искренне, наивно улыбнулся. Я заставила себя пить. «Как надо, да. Спасибо Тихонову. Знаешь, я вот думаю, Ксюша, мы на море когда в последний раз всей семьёй выбирались?» «Не помню уже», — пожала плечами. «С Ирой в Турцию мы вдвоём летали в прошлом году, это помню. А вот с тобой и бабушкой...» «Я в классе пятом, наверное, была». «Так быстро всё пролетело. Ты выросла. Уже и не захочешь, наверное, с нами ехать», — тихо рассмеялся он. «У меня теперь работа, пап. Не смогу я никуда поехать до самой весны точно». «Ну, может, тогда весной майские праздники будут?» «На майские можно». Кум встал в горле, как будто до майских так далеко, что... что его уже не будет». Я втянула в себя воздух, запихнула в рот половину бутерброда и запила остатками чая. «Всё, пап, побежала. А то начальника сегодня и завтра нет, я одна в приёмной. Хочу пораньше прийти. Тебе хоть работа нравится, Ксюша?» «Ну, как сказать. Тихонов, он, конечно, не подарок, но понемногу привыкаю. Да и где ещё такие зарплаты есть, как у них?» «Знаешь, может, и хорошо, что Ира тебя туда позвала», — кивнул он. «Не будешь, как мы, перебиваться с копейки на копейку. Телефон, наконец, выплатишь». Платить осталось три месяца. Я подмигнула ему и заторопилась в свою комнату собираться на работу. Меня душили слёзы. Я вышла из подъезда и поплотнее закуталась пальто. Ноябрьская сырость с накрапывающим дождём. Жуткая мерзость. Застучала каблучками сапог по тротуару в сторону остановки. Но очень скоро со мной поравнялась чёрная иномарка. Я её узнала. В понедельник утром Тарас возил меня на ней в онкоцентр. «Приветик!» Тарас высунул бритую голову из окна. «Привет!» Приостановившись, улыбнулась я. «Ты что здесь делаешь? Живёшь рядом?» «Нет, за тобой приехал. Садись, на работу отвезу». «Серьёзно?» Удивлённо приподняла бровь я. «Куда уж серьёзнее!» Хмыкнул он. «Давай, забирайся. Я тебя теперь возить буду». «Зачем?» «Босс так приказал, а я приказы не обсуждаю. Ты, как никто другой, должна понимать, что приказы Руслана Георгиевича никогда не обсуждаются. Они исполняются». «Что и домой будешь возить?» Забираясь на заднее сиденье, недоверчиво переспросила я. «Ага». В машине было тепло и приятно. «Всё же мне кажется, это лишнее», устраиваясь поудобнее, сказала я. «Говорю же, приказы не обсуждаются. Да и знаешь, Ксюша, сколько неадекватов вокруг. Чего рисковать лишний раз? А мне несложно и отвезти, и привести. «Ну ладно. Кстати, батя твой как?» «Вроде ничего пока». «Оно и хорошо, что ничего. У меня мама три года назад от рака умерла. Царствие ей небесное. До сих пор иногда хорошо становится, как вспоминаю». Я стиснула зубы и мысленно погнала тревогу прочь. «Папа ещё поживёт, обязательно. Мы просто обязаны съездить на море в мае. Все вместе, с семьёй». Машина намертво встала в пробке, и я уставилась в окно на моросящий дождик. Снова ком подкатился к горлу. До мая было невыносимо далеко. В приёмной меня ждал сюрприз. На рабочем столе лежал завёрнутый в голубую крафт-бумагу букет из розовых, красных и белых роз а рядом с ним маленькая коробочка грильяжа в шоколаде. Я взяла букет в руки, втянула в себя едва ощутимый аромат крупных бутонов и прикрыла глаза от удовольствия. Записки не было, но я знала, кто оставил подарок. От всего этого было вдвойне приятно. От служебной машины у подъезда, от красивых роз и конфет. Поставила цветы в найденную на шкафчике стеклянную вазу и улыбнулась. «Пусть всё будет хорошо, хотя бы здесь, пусть всё будет хорошо», как молитву повторяла про себя я.